68. Человек или сам владеет собою, или безвольно отдается во власть обстоятельств и людей, и позволяет им влиять на себя. Можно представить себе, какую печальную участь готовит себе такой непротивленец в мире астральном, где противиться его вихре может только сильная и закаленная воля. И как же там можно помогать другим? или защищать других, если себя самого защитить не может слабая воля. К вопросу о развитии воли подойдем с пониманием. Он очень важен. Не всякую волю полезно развивать, но лишь волю, направленную на добро. Слабые и безвольные существа непригодны для эволюции. В природе выживают сильные и стойкие виды. Сколько прекрасных духов погибает из-за отсутствия стойкости воли? Можно ли доверить учение нестойкому человеку, даже если он и хороший? Даже разбойник может явить больше стойкости, преданности и устремления, чем безвольное и слабое ничтожество или такая же добродетельная хорошесть. меркие суждения учителей в отношении учеников совершенно другие, не похожие на обычные. Наимяча и учеников следует применить всю глубину понимания пригодности человека и полезность его для эволюции.